Глава 3. Машина поплутала по извилистому проселку, фары выхватывали из темноты то корявые стволы, то редкие дорожные столбики. Наконец деревья нехотя расступились, и лес, будто с тяжелым вздохом, выпустил нас на широкую поляну, где под темным небом притулились домики турбазы и светились огоньки. «Приехали!» — радостно махнул рукой в сторону строений Мещерский и тут же почесал нос точно в предвкушении закуски и доброго стакана. Волга въехала на неогороженную территорию и остановилась, слегка скрипнув тормозами. «Миша, покури пока», — бросил Мещерский, открывая дверь. «Шашлычок поспеет, принесу тебе шампур». Я молча отметил про себя. Правильные начальники своих водителей, как правило, за общий стол сажают, рядом, почти как равных, но, видно, тут случай другой. Может, Мише пить нельзя, может, характер у него не тот. Я огляделся. Стандартные домики-скворечники стояли по периметру, но выделялось в центре одно здание, двухэтажный деревянный корпус с длинной верандой, выкрашенной в свежий коричнево-желтый цвет. Сбоку виднелась баня, оттуда валил легкий пар, даже пахло березовым веником и дымком. А чуть дальше большая деревянная беседка с длинным столом. Там уже собрались местные, директора, начальники, люди в костюмах и без, с приосанкой и рюмками в руках. Смех, перекрикивание, хруст огурцов и гул голосов разносились по поляне, будто подбадриваемые запахом шашлыка или снова разнотравья. «Ну вот, товарищ майор», — с довольной улыбкой сказал Мещерский, указывая на шумную компанию за длинным деревянным столом. «Вот они, наша опора, крепкий хозяйственный коллектив, золотой фонд города». Кто производством рулит, кто людьми руководит, кто товаром заведует. В общем, цветы соли земли Нижнелесовской. Пока шли к беседке, я уже взглядом выцепил несколько ключевых фигур. Во-первых, начальник милиции. Тот самый Бобарев Виктор Игнатьевич. О нем я уже навел кое-какие справки. В кителе с подполковничьими погонами, лысоватый, с округлым животиком, тяжелыми щеками и глазами немного на выкат. чего казался все время немного удивленным. По манерам и повадкам такие сытый кот, не кастрированный, но сам давно уже мышей не ловит, только командует. Во-вторых, сам виновник торжества, Даур Вахтангович Шамба, директор фабрики «Красная нить». Узнать его было несложно. Орлиный нос, усы черные, как гудрон, волосы седеной, но все еще густые, яршистые. Абхазец, как я и думал. Костюм сидит на нем, как влитой. Запонки сверкают, и, похоже, они бриллиантовые, а рубашка не просто отглажена, а накрахмалена, а глаза хитрые, быстрые, бегают, будто проверяют, все ли на месте, и будто не говорит, поет, руками машет, бровями играет, голос с интонацией, с актерским придыханием, словно на сцене. «Товарищи!» — окликнул гостей Мещерский. Те спорили на перебой. Смеялись. Кто-то гудел про гласность, кто-то извил про перестройку. Мол, скоро глядишь по телевизору, каждый сможет на партию жаловаться. Главное, без мата. Ха-ха. «Мы прибыли! Прошу внимания!» Председатель исполкома выдвинул меня вперед, как породистого жеребца на выставке. Я, однако, тут же шагнул чуть в сторону, в тень. Оттуда тоже неплохо видно. «Вот и наш гость из Москвы! Прошу любить и жаловать! Андрей Григорьевич Петров, майор милиции!» За столом загудели теперь уже одобрительно, послышались перешептывания. «Тот самый, из Москвы! Молодой какой!» Шамба, не теряя ни секунды, вскочил, словно пружины вытолкнутый, и шагнул ко мне навстречу. «Андрей Григорьевич, дорогой!» — произнес он с широкой масляной улыбкой. Рука его была крепкой, но без лишнего давления. Деловой человек, знает, как здороваться. «Какая радость видеть вас у нас! Я Даур Вахтангович, скромный труженик предприятия «Красная нить». Наверняка видели нашу фабрику из окна аэропорта. Желтая крыша, трубы не дымят». «Рад знакомству», — коротко ответил я. «О, дорогой, позвольте я вас угощу!» Махая руками, воскликнул Шамба. Метнулся к мангалу, подцепил шампур с дымящимся мясом и ловко переложил его на тарелку. «Ух, палчик оближешь, воскликнул он, нарочито смакуя акцент, хотя говорил по-русски четко, как диктор по маяку. «Сам жарил. Барашек свежайший. Вчера еще по поляне не бегал, а сегодня нам. На знакомство». Как-то слишком торжественно элита города приняла мой приезд. Не ожидал. За столом снова раздался смех, одобрительный гул, кто-то уже поднимал рюмку. Я кивнул, взял тарелку и молча уселся за общий стол, рядом с начальником милиции Бобаревым. Видимо, мне специально оставили место возле коллеги, чтобы, как говорится, рядом посидели и пригляделись друг к другу. Подполковник повернул ко мне свое круглое, немного взмокшее лицо. — Андрей Григорьевич, — сказал он, протягивая руку, — рад лично познакомиться, давно про вас слышал. — Теперь, значит, вместе поработаем, или как минимум... «Выпьем за встречу!» «И выпьем, и поработаем», — сказал я, пожимая его пухловатую, тоже чуть влажную ладонь. Рука была мягкая, как тесто, и я сразу понял. «Этот из тех, кто легко перетечет из одной власти в другую, кто завтра первым перекрасится, если запахнет жареным, подстроится под кого угодно, лишь бы самому остаться на плаву». «Насчет последнего не беспокойтесь», — заулыбался Бобрев, откинувшись на спинку лавки. Краснова, учительница местная, как всегда, паники нагнала. Никто у нас не исчезает и тем более не убивает. Это я вам как руководитель местных органов внутренних дел заявляю. Маньяков у нас нет. Отдыхайте спокойно. Тут, как говорится, максимум самогон да семейные разборки. Кто-то еще протянул мне руку, представился, что-то сказал, но я не запомнил. Не привык я к таким вот светским раутам, где каждый тебе улыбается. Обычно, если проверяющего сразу с дороги тащат в баньку или за стол, значит, есть что скрывать. Посмотрим, что здесь за радушие такое вдруг прорезалось. Тем временем Шамба уже рассказывал анекдот. «Слушай, слушай, брат, старушка в гастрономе продавцу, у вас есть сервелат?» «Нет». «А краковская?» «Нет». «А, брауншвейгская, ну и память у тебя, бабка!» Стол покатился от смеха. Шамба сам хохотал от души, хлопая себя по колену, потом уже махал кому-то рукой, командуя на разливе. Рюмки терялись между тарелками и блюдцами. На столе полный парад закусок. Малосольные огурчики, золотистые грибочки, сало с мясной прослойкой, семга слабого посола, нарезки, колбасные, сыр, зелень, хруст, запах я же в нос ударяла. Попробуйте. Даур Вахтангович сам плеснул мне до краев из пузатой бутылки. Это чача. Моя родина передавала. Он встал и поднял рюмку. Дорогие товарищи, сегодня у нас праздник. Во-первых, уважаемый майор Петров из самой Москвы пожаловал к нам. А во-вторых, наш комбинат вступает в новую эру хозрасчета. Теперь можем работать эффективнее и, иншала принесем больше пользы нашему городу. «И себе в карман!» — хихикнул кто-то сбоку, вызвав волну гогота. «Ну-ну, товарищи!» — развел руками шамба, будто и не слышал. «Все для народа, как говорится!» «За народ!» — поднял рюмку Бобрев. «За народ!» — вторили остальные. Я поднял рюмку, глядя на эти довольные лица. Тост был правильный, но в их устах звучал он... Странно. Слишком легко, слишком привычно, как слова, которыми без лишних сомнений прикрываются, когда душа молчит. «А знаете ли вы, что сказал Горбачев на последнем заседании Политбюро?» — подал голос прокурор, рыжеватый мужик с усами и лукавым взглядом. «Просвети!» — отозвался кто-то с дальнего конца стола. Спрашивает, как у нас идет борьба с пьянством, а Лигачев отвечает, первый этап завершили успешно, закуску ликвидировали. Стол снова затрясся от смеха. А я слышал, добавил Бобарев, что хотели перестройку сначала на хомячках провести, да потом решили, зачем время терять, лучше сразу на нас. Шум, смех, звон рюмок, эти люди, облеченные власти, уже не верили ни в партию, ни в лозунги. Они хохотали над всем, даже над собой, чувствовали, что система трещит по швам, и потому старались урвать, пока не отбирают. — А давайте выпьем за перестройку, — снова поднялся Шамба. — Чтобы она нас не перестроила, раньше времени подхватил кто-то, и веселье снова покатилось вдоль стола. Я пил, молча, смотрел на улыбающиеся лица и чувствовал, что-то не так. Под всей этой шумной бравадой скреблась тревога. Вечер был веселый, но в нем будто что-то подвывало на заднем плане, как сквозняк в старом доме. И тут я почувствовал взгляд. Холодный, цепкий, словно снег упал за шиворот. Повернулся резко. На краю поляны, где кончался свет от мангала, стояла фигура. Человеческая, но не совсем. Слишком прямая, слишком темная. Ни жеста, ни движения. Тень. «Живая?» — я моргнул. Фигура исчезла, и тут из-за деревьев потянулся протяжный звук. Неясный, будто крик. Он не был похож ни на звериный, ни на человеческий. Я поставил рюмку, а присутствующие вздрогнули. Смех мгновенно стих. Все разом обернулись туда, откуда донесся этот крик. «Это еще что такое?» — сдавленно пролепетал толстяк в круглых очках. Кто-то из руководства базы Промторг. «Понятия не имею», — хмуро отозвался Мещерский. Гости повскакивали из-за стола, бутылки зазвенели, кто-то от неожиданности опрокинул тарелку с огурцами. Начальник милиции, подполковник Бобрев, должен был бы по всем законам выступить вперед. Погон это не для красоты. Но он, наоборот, чуть отступил, не отходил от лавки, озираясь из-за моего плеча. Рука его к поясу даже не дернулась, хотя у каждого уважающего себя милиционера Там привычно должна висеть кабура. Да даже если сегодня ее там нет, жест все равно остается. Но не у него. Я взял инициативу, схватил кочергу, тяжелую, железную, ту самую, которая Шамба еще недавно жар с мангала равнял, и шагнул в темноту. Никто за мной не пошел. Ни один из местных не решился поддержать и проверить, кто же так бессовестно нарушил веселье на нашем лесном банкете. Только Мещерский, опомнившись, прокашлялся и крикнул. «Андрей Григорьевич, вам бы фонарик посветить не мешало бы!» «Сам справлюсь», — бросил я через плечо. Но тот не отступился. «Миша!» — позвал он громко. Из темноты фары машины моргнули и тут же погасли. Михаил, водитель, видимо, дремал за рулем, но от криков стрепенулся и теперь вылез сонный, взъерошенный. «Посвети!» — рявкнул Мещерский. Михаил нехотя пошарил в багажнике, выудил оттуда старенький рыбацкий фонарь, советский, на тяжелых батарейках, и, ворча себе под нос, включил. Луч прошил темноту, выхватив край турбазы и пригорок, уходящий в лес. Я шел впереди. Под ногами похрустывали еловые иглы и старые ветки. Лес сомкнулся надо мной, как огромная хищная пасть, глухой, черный, пропитанный сыростью и тенью. И вдруг темнота стала еще гуще. Фонарь погас. «Да чтоб тебя!» — раздался приглушенный мат Михаила за моей спиной. Видно, фонарь закапризничал, он теперь тряс его, пытаясь наладить. Я замер. Впереди, буквально в нескольких шагах, словно из самого леса, вырос силуэт, фигура. Несомненно, человек. Только он не двигался, стоял как вкопанный. На плече предмет, похожий на... «Твою мать! Это что, топор?» «Ну да, точно он!» «Топор брось!» — скомандовал я, твердо, чуть пригнувшись. Кочерга перевес, рука готова к удару. Человек не шевельнулся, просто стоял. И я чувствовал. Он смотрит на меня, хотя глаза его скрывались в темноте. И было в этом невидимом взгляде что-то нечеловечески тупое и в то же время цепкое, как будто мне противостоит не разум, а инстинкт. И тут фонарь вновь вспыхнул, луч прорезал мрак и вырвал из тьмы лицо таинственного незнакомца. Молодой неряшливый парень, лет двадцать 25 лицо пустое, будто у манекена и испуганное одновременно. В глазах ужас, как у собаки, которую били слишком часто. Он боялся меня, боялся моего голоса, а кочерга в моих руках, признаться, выглядела убедительно. На плече у него и вправду топор, ржавый, тяжелый, с тупым лезвием. «Да это ж Гришка!» — вдруг воскликнул водитель, с облегчением засмеявшись. «Гришка Лозовский, дурачок местный, он у нас по лесу бродит, любит по ночам шастать. Гриня, ну ты даешь, вот ты орать!» А я стоял и смотрел на топор. Дурачок не дурачок, а штука в руке его опасная. «Гавриил Захарыч!» — крикнул шофер, оборачиваясь. «Все нормально, это Гришка опять на свой маршрут пошел!» Из беседки донеслось оживленное обсуждение. Смех, вздохи облегчения, перешептывание... — Гришка, ну ты перепугал. Да я думал, все, леший. Тьфу, дурак он, а не леший. Напряжение спало. Кто-то засмеялся громче других, кто-то чокнулся в воздухе рюмками за то, что все обошлось. А я стоял, смотрел на Гришку, и что-то внутри не отпускало, потому что этот взгляд... Так не смотрят просто дурачки. Так смотрят те, кто видел то, что другим лучше не знать. — Ты чего орал? — спокойно спросил я у местного слабоумного. Гришка что-то промычал в ответ, явно неосмысленно, но, уловив мой ровный тон, понял, что бить его кочергой я не собираюсь. Даже улыбнулся, поправил на плече свой ржавый топор и, не говоря больше ни слова, юркнул в чащу. Исчез, будто растворился в темноте. Ну, а я повернулся к столу. — А вы смелый, Андрей Григорьевич! — восхищенно воскликнул Мещерский, протягивая мне рюмку доверху наполненную. Напугал нас этот Гришка. А чего он, простите, по лесу-то с топором бродит? — спросил я, принимая рюмку, но пить не торопясь. — Кто же его знает? — отозвался уже начальник милиции. — Уже не первый год замечаем его в лесу. — Так-то он безобидный. Жалко парня, семья-то приличная, лазовские, уважаемые люди у нас, но... — Вот дал бог им сына. — И что? Насколько он слаб умом? — уточнил я. Ответил мне сухонький мужичок в очках, носивший аккуратно подстриженные усы и щеточку-бородки. По его ответу я понял. Медик. Ну а учитывая, какой контингент здесь собрался, можно предположить, что главврач, не меньше. У него классическая олигофрения, стойкая умственная отсталость врожденного характера, вещал профессор, либо генетика дала, так сказать, сбой, — Либо внутриутробная патология, судя по всему, степень умеренная, развитие, как у ребенка, лет шести-восьми. — Восьми? восьми — переспросил я. — А разговаривать не умеет. — Наш Гриша Лазовский умом не блещет, но говорить может, — заверила медицина, похрустывая грибочком. — Речь, конечно, бедная, логика примитивная, но имеется. — Ему бы подлечиться. Орал так, будто режут. Больные с подобным диагнозом, бывают, издают такие вот истошные вопли. Но, уверяю вас, Андрей Григорьевич, Лазовский-младший совсем не опасен. Но и самостоятельной жизни не ведет. Его семья о нем заботится. Так заботятся, что ночью в лес с топором отпускают. Я покачал головой, а про себя подумал. Странное место этот Нижний Лесовск. Люди пропадают. Озеро темнеет ни с того ни с сего, дурачок с топором, по ночам шастает. И никто вроде не удивлен, все как будто в порядке вещей. Окружающие, заметив мою настороженность, стали на перебой уверять: да он добрейший парнишка Андрей Григорьевич. С ребятишками в войнушку играет, на речке червей копает, рыбачкам помогает. Только бы дали удочку подержать, да леща вытащить. На все готов. Тем временем застолье продолжалось, тосты шли один за другим. Каждый считал своим долгом мне подлить, будто сговорились споить москвича любой ценой. Я вежливо принимал, но больше налегал на закуску, жирную баранину, соленья, семгу, чтобы не окосить. Пару раз и вовсе незаметно вылил рюмку под стол, в траву, как в воду. Нет, трезвым оставаться не собирался, но голова должна быть относительно ясной. А вся эта чрезмерная местная радушность, слишком она уж настойчивая, и это меня слегка настораживало. — Ну что? — хлопнул по столу Шамба. — Предлагаю в баньку. Дрова березовые, венички эвкалиптовые с родиной мне передали, это вам не пихтой париться. За столом зашевелились, загудели, кто-то уже откровенно был не в кондиции, махнув рукой, отказался. «Мне, как почетному гостю, предложили идти первым, мол, остальные подтянутся». Шамба лично вручил мне аккуратно свернутый вафельный халат, полотенце и мягкие новенькие тапки. «Для особых гостей», — подмигнул он. «Не для всех, но для вас обязательно банный комплект найдется». «А кто-то еще пойдет?» — спросил я, бросив взгляд на весело гомонящую компанию. Все хитро переглянулись, кто-то хмыкнул, кто-то отшутился». Я улыбнулся в ответ, как человек, которому будто бы внимание приятно, но доверять не спешит. Ну что ж, пойду, сказал я, удовлетворенно хмыкнув. В компании пьяных, голых мужиков париться не люблю. А вот одному самое то. Баня стояла чуть в стороне у опушки, снаружи добротное срубовое строение, пахнущее свежим деревом, дымкой и лесной влагой. Внутри тепло, полумрак. Лампочка под сизым абажуром, легкий пар в воздухе. Парилка, широкая, с мощной железной печкой из провозной стали, наглухо забитой камнями. Полок, чистый, свежий. На нем уже расстелена белая простынка, в комнате отдыха медвежья шкура, широкая деревянная лавка, стол со скатеркой, самовар электрический мельхиоровым пузом сверкает, низенький чайник с заваркой, из его носика тянула мята и еще какими-то травами. Все в лучшем виде, в ожидании дорогих гостей. Оно и хорошо, все-таки надо выдохнуть после лесного приключения. Я быстренько разделся, вошел в парилку, сел на горячий полок, немного попотел. Прогрелся, без фанатизма. Пьянка и баня не очень совместимы, если не хочешь вреда для здоровья. Знал я это хорошо, но разогнать хмель слегка не повредит. Долго сидеть не стал, скоро вышел в комнату отдыха и замер. На лавке, укутанная в белоснежную простыню, сидела девушка. Красивая, молодая. Лицо ясное, светлое, волосы темные, чуть влажные. И улыбка, не дурашливая, не заигрывающая, а тихая, уверенная. И ее совершенно не смутил мой обнаженный вид. «Здравствуйте, Андрей Григорьевич!» Сказала она, будто знала, кто я, но, судя по интонации, все же видела меня впервые. Я стоял босой, с полотенцем в руках, которым забыл даже прикрыться, а в голове стучало. «Откуда я тебя знаю? Кто ты?» И тут я вспомнил ее.